на Гороховой Домбагова Спросить меня, Амальхин <связь> Извозчик Извозчик На Гороховую Гороховая Домбагова Не забудь Извозчик Извозчик Пожалуйста, Ваше благородие! Куда прикажете? В гостиницу. В какую, Ваше благородие? В какую-нибудь. Только не очень дорогую. Ну, тогда, значит, вам Лиссабон подойдет. Вези, вези. Извозчик. Что ваш благородик? Что это за мост? Аничков. А это Оничка дворец тоже. А, кто же живет в нем? А кто его знает? Не слыхал. О! А это что за церковь? А, церковь Казанская. Собор? Точно. О. А зачем же такие огромные крылья к нему приделаны? Не могу знать, ваш благородие. Они тут завсегда были. Фу, черт возьми, как холодно. В Москве сейчас теплынь. Ветер с Невы стужу несет. Вы, вы плотнее шинельку запахните. Эки, эки могильный холод. Есть придушал у этого города. Что прикажет благородия Благородие? Ничего, ничего. Постой, постой. Это что, книжная лавка? Должно быть так. Останови, останови. И подожди меня тут. Что, изволите, сударь? У вас э, э, вот журналы. Они даются для прочтения публики? Да, сударь, за небольшую плату. Да, скажите, есть у вас июльская книжка вот этого журнала? Должна быть, должна быть. Вот она, извольте. Угу, благодарю. Так она даже не разрезана, как новая. Ну, значит, суды никто не спрашивал. У нас ведь как, иную книжку Божью упаси, как истреплют, а другая так новая и останется. Вот эту, например, что в руках у вас не требовали совсем. Странно, странно. Здесь же напечатан приинтереснейший роман. Прошу прощения, сударь, должен отлучиться. Даже не разрезано. Изволите, сударь, интересоваться этим журналом? Я в нем сотрудничаю. Это хорошо. да Моя фамилия Дубовский. Вы, может, и не читали моих произведений? Например, «Быт и поверье Казинского уезда». Нет, я читал. О, очень, очень рад. А для этого журнала я написал вроде исторического исследования или монографии. На какую тему? «Ермак». Труд, на который я посвятил три года. Все документы, акты, договоры, все были мною собраны. Я ничего себе не позволил пропустить. И вышло листов на восемь печатных. Весьма солидный труд. Нас, нас... Я доставил его в редакцию этого журнала. Проходит месяц, другой, третий. Я, конечно, беспокоюсь о судьбе своего произведения. Ну, я понимаю. я Езжу, спрашиваю, наконец мне ответили, что Ермак мой может быть напечатан, но только со значительными сокращениями и пропусками. С пропусками? Как же это? А вот так показывают наполовину, перечерканно. Каким умом? Каким ученым? Неизвестно. Да, прискорбная история. Я уж не говорю, сколько обижен был я тут как автор. Ну, еще бы. И все-таки был так глуп или деликатен, как хотите, но только я на это согласился. И что же потом было? Потом напечатали. Еду я получать деньги, и вдруг меня рассчитывают по 35 рублей за лист. Тогда как знаю, что всем платят по 50, благороден этот поступок или нет. Вам что-нибудь предпринять надо было? Пожаловаться кому-нибудь? Кому, кому сударь, жаловаться? Я не знаю, хоть генерал-губернатор, что ли? Ну, я, я на это не способен. Но, конечно, считаю себя вправе говорить об этом всему Петербургу. Вот, как вам, например. спросить спросить, а, а куда же редактор журнала этого деньги делает? Когда в таких пустяках с авторами считается. Ну, мест много для денег, особенно имея такую страсть к женщинам. У редактора страсти к женщинам? Да. Теперь его главная султанша, француженка. Если бы мы пришли сюда немного раньше, так, наверное, увидели бы, как она катит по-невскому на враной парень. Счастливец. Он-то счастливец, но каково другим? От этого гибнет, может быть, русская литература. Танцовщицу Карышеву, знаете? Э, нет, нет, не знаю. Тоже на его содержании. И представьте себе, маленького роста с толстыми икрами. Это хорошо, когда с толстыми икрами? Ну, не знаю, не знаю. Или еще один сюжет. Известная наша сочинительница. А, а, куда же вы, сударь? Я не досказал. Простите, господин Дубовский, меня извозчик ждет. Яко? Убежал и даже не назвался. Извозчик! Наконец-то, Ваш Благородие! Я уже заждался. Поехали. В гостиницу? В Лиссабон? Погоди. Э, погоди. Я... Я передумал. Поезжай на Гороховую. М -м, да, да. На Гороховую, дом Баганова. <говорит> мархин вот я и приехал к вам, мадемуазель Мальхин. Вижу, месье Калинович, mm -hmm. что приехал. И очень скоро. Медденбравен офицер. Yeah. <laughs> Встаньте вот так, месье Калинович. Ну, no, зачем это? Я хочу вас научить танцевать галоп Смит Денбрайвин, офицер. Ай, свай, драй. Ганс безондос, миксер. А ты постой, постой, стой, стой, стой, стой, стой. Довольно, довольно с меня. Кирасир, так, ну косячь. Тогда давайте щапить из коньяком. Я не пью. О нет, ты должен выпить. Это надо бы после долгой дороги. Хорошо, хорошо. Выпью, если выпьешь и ты. Вместе с тобой. Ой, горка. Амархин? Амархин, ну, степей? Нет, нет, нельзя. Опять нельзя? Послушай, послушай, ну, полюби меня. О, нет. А чего же, чего же нет? Так, голопадан танцы again А ты замечаешь, самчи у него шаг звенит от твоего голопадна А я очень люблю танцевать голоп Подожди, от чего? От чего нет? Ну да, я уже не юненький пшенкарн, но все же я что? Я что я совсем совсем не нравлюсь тебе? Нет, нет, наоборот. Ты милый. Так зачем же делать стало? У меня есть один старик. Он не хочет этого. Так да черту, старика, к черт. Он oh, нет. Он мне денег дает. Я тебе больше дам. Сколько ты хочешь, ну? Сколько? Вот, вот, вот, вот возьми, 25. О, oh, нет. Нет, этого нельзя. Да почему нельзя? Нельзя. Ну все. сколько, сколько тебе надо? Мне много ну надо. сколько, сколько? Много. Хочешь 50? Нет. 50. 50. Иди сюда. Нет, Идиот. Нет, нет. Вот